Глава двадцатая. Драконий бал. Я чувствовала себя курицей-наседкой, когда стояла перед телепортационной в жемчужном дворце. Странное ощущение для девушки, которой еще не исполнилось двадцати, и, признаться, подозревала, что невестушкам передали мою кляузу на их поведение, потому что выглядели они немного обиженно, хотя, возможно, я к этому не имела никакого отношения. Зато слушали меня безоговорочно и не отпускали язвительных комментариев. Надеюсь, они не лопнут. Столько сдерживаться-то. Леюшка вон похожа уже на грани. Она, как и я, плохо умеет держать язык за зубами, но среди ехидных речей и колких оскорблений всегда можно услышать много полезного. Так что я на нее зла не держала, напротив, даже поощряла словесный поток. Его Величество, как мы и думали, остался присматривать за своим королевством. Однако помимо Ульса отправил с нами доверенное лицо, неприятного и скользкого, словно угорь, Гуфсалатинса. Интуиция моментально насторожилась в его присутствии, так что этот подозрительный тип мне не понравился. «Напоминаю, что ваша задача — сберечь сокровища подводного мира», — пафосно начал он своей нотации. «Моя задача — найти невесту, принцу», — отрезала я, не пытаясь понравиться латинцу. «А сберечь их, по всей видимости, ваша. Не стоит перекладывать с больной головы на здоровую. Лично я иду наблюдать и танцевать». Пока гувс открывала и закрывал рот, словно выброшенная на берег рыбина, я прошла к девочкам с видом наставницы, порекомендовала им поправить ту или иную деталь одежды или прически. Отличный повод удалиться подальше от надзирателя и побесить волнующихся невест. Когда появился его высочество Фаульс, девушки сделали вдох и забыли выдохнуть. Вместо традиционного белоснежного мундира на нем был стильный черный фрак с милой деталью. На всех пуговицах был вышит крохотный, едва заметный трезубец. У меня всегда было прекрасное зрение, но я не поверила своим глазам, увидев вышивку. «У нас ведь так не делали!» Поэтому согнулась, чтобы убедиться в отсутствии галлюцинаций. Коварный Ульс не замедлил поиздеваться. «Леди Ларс, я тоже неимоверно счастлив вас видеть. Кланяться вовсе не обязательно. Достаточно кивнуть. Мы ведь с вами друзья!» Патта Келли лись его слова. «Это и был кивок!» ляпнула я первое, что пришло в голову. И, конечно, послала ему недовольный взгляд, когда до конца выпрямилась тоже не без приключений, едва ногу не сломала, оступившись. Ульс, конечно, успел схватить меня за руку, но я была настолько раздосадована оплошностью, специально ведь отметила эту ступеньку, когда разговаривала с Гувсом, что лишь коротко и сухо его поблагодарила. В отличие от меня Гувс Латинс ничего не забывал и не упускал. в Вмиг оказался тут как тут. «Вы не реагируете на его высочество?» протянул он заинтересованно. «Разумеется, не реагирую. У меня пять защитных артефактов, один из которых гарантирует мою полную безопасность даже от архов», выдала я заранее заготовленный ответ для подобных ситуаций. И очень обрадовалась, что этот разговор случился естественный в присутствии недоверчивых невест, которые уже не раз припоминали мне полет по жемчужному замку на плече у принца. «Даже так? Интересно». Гувс отступил с поклоном. Я же сосредоточила все внимание на Ульсе. Его внешний вид сегодня был выше всяких похвал, и я с удовольствием оглядела роскошный, удивительно гармоничный и стильный наряд. «Красив!» — с видом знатока оценила я Фрак. «Благодарю за комплимент, прекрасная леди. Насколько я помню, вы сами настаивали, чтобы я выглядел...» Он прочистил горло коротким кашлем, а затем громко, чтобы услышали даже охранники, в конце коридора произнес «Конфеткой?». Не знаю, как ехидный демонюка не захохотал при этом, потому что я залилась краской и уставилась на него в суеверном ужасе. Что за коварный гад? Нельзя ведь так смущать. Я просто пошутила. «Во-первых, — начала сурово, — я сделала комплимент фраку, вашего высочество. Во-вторых, конфетка из вас ядовитое и невкусное, с привкусом девичьих слез. Ульс согнулся к моему уху, а затем и вовсе коснулся его теплыми губами, выдохнул едва слышно. Ты не пробовала. И ушел. Ушел в телепортационную, чтобы дать команду отправляться. И, на мое счастье, невесты не стали любоваться моим лицом, убежали вслед за ним, так не терпелось попасть на бал. «С ним бесполезно спорить», — заметил гувс очень по-человечески, «как-то даже тепло, что ли». «Если вы выиграли в споре с его высочеством, знайте, что он вам поддался. Он никогда не проигрывает. Это его особенность». «К чему вы это сказали?» — спросила, пытаясь переварить и сумасшедшую реакцию тела на контакт с принцем, и подозрительные слова надзирателя. «Вы весьма занимательной особой привлекли его внимание». Я лишь решил вас предупредить. Для общего блага. Гуфс последовал в телепортационную. Я ожидала себе несколько мгновений, чтобы принять должный вид. Выражение лица наверняка выдавало мое удивление. Да какое удивление? Шок! Что происходит? Откуда все эти намеки? То Килк рассказывает историю про дом, куда заманил Ларгу, то Гуфс делает непонятное предупреждение... А сам Ульс и вовсе едва ли не целует мое ухо при посторонних. Бездна, да я возмущена лишь тем, что на нас смотрели остальные, словно в порядке вещей. Нужно делать ноги, и срочно. Тем более, ораторскую шпионку нам с мирой уже не нужно прикрывать. Итак, мои ближайшие задачи — исключить из отбора или спихнуть замуж как можно больше девиц. Познакомить Аврору с братом Сирены, если он будет на балу, А он будет. Об этом я тоже написала Сирене. Надеюсь, она успела с ним связаться. Так что ещё? Оставить миру в даярде под присмотром матушки Дарга. И надеяться на лучшее. Мамочки-жемчужницы. Я совсем про них забыла. Как я могла. А ведь они значились в списке дел на сегодня. У меня, несомненно, была уважительная причина про них забыть. Разговор с Килгом, после которого я выползла ни жива, ни мертва. Но я им обещала, и мне нужно было именно сегодня заняться их перемещением. Вдруг все получится лучше, чем я изначально запланировала. Ладно, в крайнем случае еще немного здесь продержусь. Утешила себя, чем смогла. В арку телепорта вошла последняя, удивившись, что меня не дождались. Но именно это позволило мне не входить в больную залу, замка драконов официально и даже более того, решить одну проблему почти сразу. Я увидела брата Сирены, правда, не старшего. Он узнал меня и сразу подошёл, предлагая взять его руку и пуститься в пляс. «Леди Ларс, какими судьбами?» — пропел он бархатно. Сам же захватил, словно в селки, и мило расточая улыбки окружающим спросил. «Что за спешка? Сирена велела мне явиться на бал, найти тебя и во всём помогать. А где ваш старшенький?» «Очаровывает драконец, конечно», — расхохотался сайтан «Но ты не ответила на мой вопрос». «Привела твоему брату избранную», — ответила серьезно. «Вторая задача — пристроить как можно больше девиц в драконьи лапы или хотя бы их немного опорочить, чтобы выгнать с отбора. Мне нужен уважительный предлог для каждой». «Неужели влюбилась в морского принца?» — с искренним любопытством спросил брат Сирены. «Так и хотелось завопить и ты туда же». Но я лишь посмотрела на мужчину многозначительно, читай, высокомерно и гадко. И он тут же проникся, извинился. Вот что значит воспитание, не то что в подводном царстве. Сплошные язвы и ехидны еще и гордятся этим. Это спасательная операция, так что если можешь помочь, помогай. Мы переглянулись и заговорщически кивнули друг другу. Прогуливаться под ручку с хорошо образованным, воспитанным и приятным кавалером – настоящее удовольствие. Еще большее удовольствие – то, что этот кавалер знал почти всех присутствующих и безжалостно выдавал холостяков. Через слово напоминая, что лично он еще слишком молод для подобного, так что мне, такой милый и замечательный, в его сторону пока не стоит смотреть. «И не мечтай. Если вдруг я замечу твою избранную, побежишь к ней, как миленький» а то выдадут ее замуж, и что потом будешь делать?» «Ладно, но только если это и избранное», — с тяжелым вздохом согласился сайтан «Теперь мне захотелось женить тебя из вредности, чтобы не обесценивал мой дар», — пригрозила бессовестно и грозно. Глубые глаза мужчины увеличились раза в два. «О, этот ужас суеверный! Была бы поэтом написала стихи, честное слово!» Мы весело расхохотались и направились к замеченному старшенькому давилю Он мило беседовал с эффектной драконицей, которая едва ли не насиловала его взглядом. Однако у меня был всего один вечер на все про все, так что соблюдать негласные условия, не разбивать пары я не могла. Впрочем, Макс Девиль, старший брат Сирены и Сайтона, явно обрадовался нашему приближению и, представив даму по всем правилам, быстро от нее избавился, пообещав, кажется, все, что она хотела. Но в этом я до конца не уверена. Хитрец прикрылся щитом и на всякий случай сделал его непрозрачным. Правильно, в общем-то. В Академии Сантор нас учили читать по губам. Другое дело, что я оказалась ужасно бездарна в данной науке. «Леди Ларс, надеюсь, вы пошутили, что моя избранная акула?» — начал он с места в карьер. — Признаться, тоже на это надеюсь. Мой дар утверждает, что вы как-то связаны. Но сквозь толщу воды сложно сказать, поэтому я решила устранить это досадное препятствие и устроила бал в Барагоре, — ответила вежливо. Несмотря на всю его обходительность и удивительное обаяние, старший братец Сирены показался мне матёрым бальтиканом и жестоким человеком. И вряд ли я ошибалась. Такой по головам пойдет и не поморщится. Заявление о моей причастности к балу мужчин не сильно удивило. Они дружно кивнули, признавая мои таланты. Приятно, однако. Предлагаю незамедлительно проверить вашу теорию. Перешел к делу Макс. Нам с Сайтоном оставалось только кивнуть. Прогуляемся? Аврора нашлась у коктейлей и, увидев меня, едва ли не побежала навстречу. Моих спутников удостоила лишь коротким кивком, затем вырвала меня из рук опешившего Сайтона и накрыла щитом куполом. «Здесь очень много наблюдателей, и наши семьи, его величества они буквально обложили со всех сторон. Мы все под колпаком!» — выдала она как на духу. «Ты ведь сказала флиртовать и веселиться, целоваться при желании и наслаждаться свободой. Как теперь это делать? Бри, умоляю тебя, придумай что-нибудь. Я не хочу возвращаться!» Лох тот мужчина, что не найдет способа скомпрометировать понравившуюся девицу. Выдала я, поражаясь, чему учу других. И сама в это верю. Тоже верно, согласилась леди Акула и, сняв купол, улыбнулась братьям. Здравствуйте. Я представила всех, как полагается, при этом тщательно следила за ощущениями, когда пальцы Авроры коснулись руки Макса. Хм, хм а ну ты попробуй попросила сайтана коснись авроры ну что первый не выдержала акула пока я стояла и пыталась осознать увиденное не знаю как но я чувствую нечто совсем иное произнесла неуверенно вы точно не избранные странно сайта и аврора пожали плечами а затем и вовсе отправились танцевать Но Макс чутко уловил все мои интонации, проанализировал, округлил глаза, получив ответ, а затем решился и озвучил свое предположение. «Леди Ларс, удивлен и восхищен силой вашего дара. Вы почувствовали в этой леди сильно разбавленную кровь моего рода». «Как вы догадались!» — прошептала, хлопая ресницами. «У меня больше данных для анализа» с улыбкой успокоил меня старший брат Сирены. «Два столетия назад одно наше торговое судно затонуло во время шторма. На нём путешествовала Аномара де Виль. Вероятно, её спасли, но не вернули на сушу. Она была очень сильным магом, ценным, если вы понимаете, о чём я». «Я совсем не подумала о подобной возможности. Чувствовала, что должна познакомить Аврору именно с вами», не с Сайтоном или Сиреной, с вами. Это меня избило. Вашу догадку могли подтвердить лишь два человека. Я и мой отец. Эта часть истории нашего рода переписана намеренно. Бабушка тогда сильно болела, и семья скрыла от неё гибель любимой дочери. Сказали, что она без памяти влюбилась и сбежала в закрытую тогда для посещения Зарму. Когда у Сирены проявился дар, бабушку окончательно излечили — Но историю переписывать не стали. Сейчас у нее опасный возраст. Сами понимаете, когда маг живет больше двух столетий, случится может любое. Даже лекарь вроде сирены не спасет. Надо же, как бывает. Маги живут долго, может, а Намара все еще жива. Хотя под водой огню тяжелее, конечно. Вспомнила я, что не всем так повезло, как мне. Я обожала свою стихию и считала ее самой полезной подводном царстве так и было. «Я поговорю с Авророй, пока она здесь. Это в любом случае полезная и нужная информация. Благодарю вас, леди Ларс. Признаться, думал, напрасно потрачу время. Но вы меня приятно удивили». Посмотрела на этого правдоруба. «Ну, кто такое, — говорит девушке?» «Раз уж мы с вами встретились, и вы для меня не чужой человек, а брат Сирены, — объяснила я свою позицию, увидев взлетевшие брови мужчины, — я все же проверю вас». Вдруг знаю вашу избранную. Дайте вашу руку, пожалуйста». Смелый, уверенный в себе, властный мужчина на мгновение дрогнул, и я не выдержала, рассмеялась. «Да чего они иногда предсказуемы. А ведь Максу не двадцать лет. Он прилично нас старше. К тому же первый сын и наследник. Ему давно полагается продолжить род умненькими мальчиками и девочками, способными спалить полстраны под настроение». Про огонь девилей ходили легенды. Единственная причина, по которой Макса не отправили под венец для скорейшего продолжения рода — четверо младших братьев. Везунчик. Мужчина смирил меня холодным взглядом, но исполнил требуемое. «Признаю, у вас действительно есть достойный повод для смеха. Мне определенно стоит над собой поработать», — произнес он спокойно. «Умение признавать ошибки у них — семейная черта». «Сирена в этом очень на вас похожа», — с мягкой улыбкой заметила я, легко касаясь его руки. «Святая Айоль!» — выдохнула, забыв закрыть рот. «Простите!» «Что?» «Великое, что я натворила!» Я испытала самый настоящий ужас. Следом подкатила паника. «Караул, спасите! Только не это!» «Что угодно, только не это, мамочки!» «Леди Ларс!» «Леди Ларс!» «Бриджет!» «Что случилось?» Проявил волнение и Девиль. В голове все еще сменялись кадры из будущего, когда я подняла на мужчину глаза. Не знаю, как я при этом выглядела, но Макс взял меня за плечи и легонько потряс, помогая вернуться в реальность. «Простите», — выдохнула, моргая опуская голову, чтобы скрыть обревающие меня эмоции. «Вы знаете, мы так много шутили на эту тему, что мне не приходило в голову проверить. Никогда, ни разу. Даже удивительно». — Ваша избранная, Мира де Ройс. Только есть одно «но». — Какое? Она не замужем и не связана обязательствами. Девушка — лучшая подруга моей сестры. Я слышал о ней много хорошего. К тому же, Сирена не раз настаивала, чтобы мы познакомились. Выходит, девушка достойная. Не вижу причины для паники. Вполне подходящая кандидатура. Я посмотрела на этого здравомыслящего, склонного анализировать каждое слово мужчину. А она есть. На ней собирается жениться его величество Даниар Арк Третий. Более того, он уже переговорил с матушкой, и та одобрила кандидатуру Миры. Макс задумался на несколько мгновений. Ну, до чего все-таки сирена на него похожа? Даже больше, чем на отца с матерью, и умом похожи и характерами. Лекарский дар подруги, конечно, делает ее добрее и мягче, но мы с девочками прекрасно знаем, что сирена изнутри стальная. Ее не сломить, не согнуть. Для нашей дружной женской компании она не только надежная опора и поддержка, но и качественный сильный пинок в случае чего. А Макс, я его совсем не знаю, но та картина будущего, нарисованная даром, не просто красива, она великолепна. В семье давили и всегда безмерно уважали женщин, защищали их и позволяли развивать таланты. Более того, всячески тому способствовали. А это именно то, что нужно мире.